Глава 13. Рапорты, отчеты, потом еще и еще. Бумажные кости, на которых практически нет мяса. Деккер бросил последнюю папку на внушительных размеров ступку посреди стола, вдохнув запахи пыли и затхлости, которыми полицейский участок Беронвилла на бульваре Берона словно пропитался насквозь. В соседнем здании располагалась городская мэрия. Джеймисон сидела напротив него, делая заметки в блокноте. Декеру с его абсолютной памятью в этом не было абсолютно никакой нужды. Он с отсутствующим видом наблюдал, как ее ручка бегает по бумаге. В эту секунду открылась дверь и вошел детектив Грин. «Нашли что-нибудь?» С надеждой поинтересовался он, закидывая в рот очередную пластинку жевательной резинки. Джеймисон дописала предложение до точки, подняла на него взгляд. декер прикрыл глаза. Джойс Теннер и Тоби Бэбот были безработными. Майкл Свенсон торговец наркотиками. Брэдли Коста старший вице-президент банка, и все они жили одни. Никаких родственников. Теннер была замужем, но вскоре развелась. Грин закрыл за собой дверь. Ага, только это раньше было известно. Декер открыл глаза. А из-за чего Бэбот-то была инвалидность? Посмотрел на Грина, который сел напротив него. «Тут просто написано, что у него инвалидность», — объяснила Джеймисон. «Не уточняется, какая и из-за чего». «Это важно?» — поинтересовался детектив. «Все важно, пока не выяснится обратное», — произнес Деккер. «Я уточню». Грин откинулся на стуле. «Так что, ничего ценного пока в голову не пришло?» — спросил он. Прежде чем Деккер или Джеймисон успели ответить, дверь опять открылась и вошла Лесситер. На ней были бежевый жакет, юбка по колено и все те же туфли на толстых каблуках. Волосы свободно спадали на плечи. «Я пропустила что-то интересное?» — осведомилась она, усяживаясь рядом с Грином. «Не особо!» — отозвался ее напарник. «Есть один вопросик, но пока непонятно, насколько существенный». Деккер уставился в стену напротив. «Вчера вечером я общался с Джоном Бэроном. Джеймисон явно удивилась, но все-таки промолчала». Амос тем временем продолжал. К нему прицепились какие-то гопники, и я вмешался. Но подавать заявление он отказался. Есть у кого-нибудь мысли почему? — Может, из-за чувства вины, — предположил Грин. — Вины в чем? — уточнила Джеймисон. — Долго рассказывать, — сказала Лесситер. — Времени у меня полно, — заметил Деккер. Формально я в отпуске. Хлопнув по столу ладонями, он выжидающе уставился на нее. Лесситер бросила смущенный взгляд на Грина. Ладно, примерно так. Семейство Баронов выжило из этой земли все соки, а потом продало все свои предприятия компаниям, которые постепенно всех позакрывали. Бероны жили в роскоше у себя на холме, пока весь остальной город загибался от нищеты, и мы до сих пор вот так и загибаемся. А нынешний Джон Бэрон имеет к этому хоть какое-то отношение, поинтересовался Декер. Леситер покачала головой. Нет, когда умерли его родители, он был в колледже. Но с тех пор так здесь и живет. — Так в чем же он виноват? — удивилась Джеймисон. — Ну он же Бэрон! — вмешался Грин. — Так что уже по определению должен испытывать чувство вины? — уточнила Джемисон. Я не пытаюсь дать оценку, насколько это правильно или справедливо. Просто говорю, как это сам вижу. — стал оправдываться Грин. — Лично я ничего против него не имею. Лично мне он ничего плохого не сделал, моим близким тоже. — Тебе повезло, — буркнула Лесситер. Джеймисон уставилась на нее. «А вам что он такого сделал? Или людям, которые вам не безразличны?» Лесситер отмахнулась. «Это тут вообще ни при чем». Глянув на Деккера, Грин добавил. «И перефразируя ваши недавние слова, лично я не вижу, каким образом этот небольшой экскурс в печальную историю Бэронвилла поможет нам раскрыть шесть убийств». Я спрашивал Бэрон, не знает ли он кого-нибудь из убитых. Он ответил, что нет, сказал Деккер. «Ну что ж, если только не говорит про того банкира, то просто не представляю, с кем из них он вообще мог пересекаться», задумчиво заметила Олесидер. «Уличный торговец наркотой явно не мог вращаться в тех же кругах, что Бэрон». Амос продолжал гнуть свое. «Пусть даже если он, как вы выражаетесь, вращается в совершенно иных кругах, он все равно мог знать Свенсона или кого-то из остальных». «Выходит, вы ему не поверили?» резко спросил Грин. «Я вообще никому не верю, по крайней мере, на данном этапе», — подчеркнул Деккер. «Ладно, ну хоть что-то полезное в там нарыли», — продолжал детектив, показывая на стопку папок. «Нужно еще раз пробежаться по личностям убитых, поскольку я просто-таки уверен, они как-то связаны между собой», — предложил Амос. «Но мы ведь этим уже занимались», — возразил Грин. «Всегда полезно посмотреть на вещи свежим взглядом», — парировал Деккер. «Нам понадобятся ключи от всех принадлежащих им помещений» на последних двух мы еще даже не опознали напомнил Леситер. четверто опознаны наверное я просто принимал желаемое за действительное разочаровано произнес грин но мне почему то казалось что федералы весь этот тухляк запросто за вечер раскрутят а ваша напарница уже сообщила вам как ваш медэксперт накосячил со временем смерти что пропустил целый ряд очень важных факторов ага сообщила ответил грин с несколько престыженным видом «Мухи, трупные пятна. Это в точку попали. Надо будет заново все перепроверить». «Ну, то отлично. А раз уж вы решили этим заняться, подброшу вам еще одну косточку, чтобы вы не думали, будто мы топчемся на месте». «Какую еще косточку?» — удивилась Лесситер. «Попросите своего медэксперта проверить, не свиную ли кровь обнаружили на месте преступления. Пока Мистон лишь определил, что она нечеловеческая. Надеюсь, что хоть в этом он сумеет не напортачить». «Свиная кровь!» – воскликнул Грин. «Да с чего вы это взяли?» «Смотрите старые полицейские сериалы». «Вроде закон и порядок!» – буркнул Грин. «Закон и порядок» – не так давно один из самых популярных полицейских телесериалов в США, показывающий не только механику расследования убийств детективами убойного отдела, но и прохождение раскрытых ими дел в суде. Гораздо более старые. «А это-то здесь при чем?» спросила леситер сейчас что угодно может быть причем отозвался декер